Глава восемнадцатая. Пойман с поличным Ни Иракли Васильевич, мрачно сидевший за рулем своего Рено, ни Игорь, расслабленно расположившийся рядом на переднем пассажирском сиденье, выезжая на трассу, ведущую к столице, не обратили ни малейшего внимания на зеленые раздолбанные Жигули, не слишком презентабельного вида, следовавшие за их машиной. Впрочем, на хвосте у своего подопечного Васильева Яковлев сидел профессионально, то отставая от Рено на приличное расстояние, пропуская между собой и машиной, которую он ни на секунду не терял из виду, довольно редкие в этот час авто, то проскальзывая мимо него и немного опережая, то вновь оказываясь на хвосте. Рация в «Жигулях» ожила минуты через три после того, как эскорт Оказался на трассе. «Первый, я второй. Как слышимость?» «Привет, Валера. Слышу нормально. Что-то случилось?» Впервые за все время наружки с Яковлевым вышли на связь. «Так точно случилось». В голосе Помиранцева Володя уловил отчетливое напряжение. «Значит так. Твой подопечный вместе с этим типом едут, скорее всего, на квартиру Шатунова». «Адрес...» «Дальше. Васильев только что принял от Ираклия заказ на Строганова». Яковлев не выдержал и слегка присвистнул. «Слушай дальше», — продолжил Померанцев. «Глаз с этих отморозков не спускать. Пока оба на тебе». «Турецкий в курсе», — перебил Валерия Яковлев. «Доложили». Акцию планируют на полночь в районе ДК, где идут репетиции театра. Вероятно, Васильев до тех пор побывает на месте, не упусти. Ты с Романовой? Пока нет. Где вы сейчас? В соответствии с распоряжением Сан-Борисыча движемся в сторону Москвы. Яковлев бросил быстрый взгляд на зеркальце заднего вида. Я вас пока не вижу. Скоро увидишь пообещал Померанцев. «Будь на связи. Как действовать дальше, сообщим». Вскоре Жигули и впрямь настиг москвич неприметного цвета мокрый асфальт, дававший не менее 120 км в час, а затем и обогнал его. Одновременно в наушниках оперативника раздалось традиционное «конец связи». Между тем, в Рено и его водитель, и пассажир по-прежнему были погружены каждой в каждые собственные мысли. У Васильева они, как обычно в таких случаях, крутились не вокруг заказа, а вокруг мальчика, которому деньги наверняка нужны всегда и деньги большие. Перед глазами возник немолодой мужчина в строгом синем костюме с холодноватым чужим лицом, которого пару раз видел по телевизору. А именно мальчик – худенькая, узкая и беззащитная спинка с перекрещенными лямочками детских штанишек. Об упомянутом мужчине он почему-то не думал никогда, словно кто-то невидимый и всесильный наложил на это запрет. Словно подумает он о нем хоть раз по-настоящему, и его жизнь окончательно лишится своего и без того еле брежевшего смысла. Что касается заказа, думать о нем не было нужды. Васильев ни минуты не сомневался, что выполнит его чисто. Такая уж у него удача. Старый козел, сидевший за рулем, был прав. Особая подготовка в случае со Строгановым не нужна. Васильев хорошо знал этот район еще с тех пор, как следил за краевой. Райончик весьма оживленный исключительно часов до 7-8 вечера. А потом, несмотря на то, что центр рядом, очень быстро пустеет, особенно если в ДК нет спектаклей. Какие могут быть представления в конце июня, когда половина Москвы в разъездах, да еще и в понедельник? Никаких. Кроме того, если память Васильеву не изменяет, вокруг полно реконструируемых зданий. Но самый удобный для него домишка – полуразвалившийся двухэтажный особнячок и переулок, в котором придется оставить на время операции Ямафу, рядом, почти у входа в домишко. Игорь Симонович Васильев слегка коснулся подплечной кобуры под неприметной курткой из отечественной джинсы, в которой находился хорошо пристреленный Стечкин, приобретенный им с год назад у отморозков куража. Эти мелкие шестерки клялись, божились, что пистоль не паленый, привезен кем-то из Чечни. Впрочем, плевать, лишь бы не к нему привел. Он усмехнулся, припомнив предыдущую акцию и представив, как мечутся тупые менты в данный момент в поисках хозяина пистолета Ятагана, которым тот так не успел воспользоваться. Упокой, Господи, его грешную душу! И, устроившись поудобнее, прикрыл глаза, решив подремать. «Думаю...» произнес именно в этот момент Александр Борисович Турецкий, склоняясь вместе с Меркуловым на подробной картой столицы, что лучше этого дома ему не найти. Нервно расхаживающий по кабинету турецкого Вячеслав Иванович Грязнов подошел и заглянул в карту через плечо друга и, пристально глянув туда, где в бумагу впился острый кончик карандаша Александра Борисовича, согласился с мнением Турецкого. Ты прав, Саня, место идеальное. Позвони для верности мос Мосэнерго, пусть отключат фонарь, он там под самым окном болтается. Жалко, ночи теперь светлые. Ничего, думаю, к полуночи, да еще, если без фонарей, будет достаточно темно. Главное, правильно организовать засаду, повернулся к нему Александр Борисович. Ребят, возьми слава самых-самых. «Васильев, бывший афганец, не забывай. Опасность, к слову сказать, шкурой должен чуять». «Не учи ученого», — сердито буркнул Грязнов. «И все-таки, ребята, здорово рискуете», — вздохнул молчаливо до этого взиравший на них Меркулов. «С моей точки зрения, Строганова не только нужно предупредить, но и вообще бы сидел он лучше дома». Вы только представьте, что будет, если случится прокол. Ведь в таких ситуациях, не мне вам объяснять, дело решают секунды. Что если у этого бандита реакция окажется лучше, чем вы рассчитываете? «Костя, Васильева нужно брать с поличными», – возразил турецкий. «А брать его будут до того, как он прицелится». Если твоего строганного предупредить о покушении заранее, будь он хоть супер-актером, а спокойствие не сыграет ни под каким видом, тем более на крыльце, как делает это обычно, прощаясь с солистами. Ему вряд ли будет по силам задерживаться. Насчет реакции, вмешался Грязнов. «Костя, там будут ребята из спецназа. И не новички в своем деле. Саня...» Тебе единственная просьба – строго-настрого накажи своему Померанцеву, чтобы носа туда не совал. А то он у тебя большой любитель шляться с операми на взятие. Помнишь, как ему в последний раз досталось? Объясни дураку, что на сей раз там даже оперов не будет, только спецназ. Померанцева посажу здесь, в кабинете, и глаз с него не спущу», – усмехнулся Турецкий. «Будет сидеть на телефоне, ждать связи». Над столицей нехотя сгущались голубоватые сумерки, завершая яркий и теплый день середины июня. Ставить свою машину на Шереметьевскую стоянку Николай Генрихович Мохнаткин не стал, бросив ее метров за сто до здания аэровокзала. Угонят – тем лучше. До Хельсинского рейса оставалось 40 минут. Регистрация уже должна была быть в самом разгаре. Путь махнаткину предстоял не близкий. Засиживаться в Хельсинки он не собирался. Конечная цель его путешествия располагалась, можно сказать, на другом конце земли, в давным-давно присмотренном им райском уголке, где никому, включая грозного Куража, искать бывшего главу продюсерской фирмы и в голову не придет. Николай Генрихович довольно быстро отстоял недлинную очередь похвалив себя за то, как точно и правильно все рассчитал. Он как раз завершил все формальности с регистрацией, когда на его рейс объявили посадку. И преодолев искушение хлопнуть на дорожку рюмочку, коньячку, время еще было, отправился к нужному боксу. Спустя час с небольшим легкий сине-белый лайнер, среди пассажиров которого находился Николай Генрихович, сделал прощальный круг над Шереметьевским взлетным полем и взял курс на северо-северо-запад. Махнаткин все еще не до конца осознав, что задуманное им удалось, робко покосился в иллюминатор, за которым небо было не сумеречным, как внизу, а все еще ярко-синим. Впрочем, какой еще Махнаткин? Никакого Махнаткина на борту упомянутого лайнера не было. В Хельсинке из российской столицы навсегда отбывал скромный бизнесмен в средней руке некто Николай Борисович Маковец. Что касается господина Махнаткина, хватится его пока еще не слишком скоро, а в федеральный розыск объявят спустя сутки, плюс-минус несколько часов. К тому моменту его двойник уже будет находиться на борту совсем другого лайнера следующего курсом Кельсинки, Лондон. Ну, вот, пожалуй, и все. Александр Борисович Турецкий дождался, когда Строганов подпишет свои последние на данном этапе следствия показания и доброжелательно посмотрел на знаменитого певца. «Теперь, как говорится, если Бог даст, увидимся уже на суде, после того, как поймаем убийцу». Вы, Юрий Валерьевич, понадобитесь там в качестве свидетеля. Желательно, чтобы вы информировали меня, где именно намерены находиться после гастролей. Думаю, раньше осени дело не завершится. Могу заранее сказать, слабо улыбнулся Строганов, что наверняка буду в Москве. У нас готовится новая премьера. Правда, не весь состав еще укомплектован. Но, думаю, проблема решаема. В молодых и талантливых недостатка нет. Собственно говоря, Струковский успел побывать на госэкзаменах в консерватории, так что это не голословно. Впрочем, извините, вряд ли вам это интересно. «Ошибаетесь!» Турецкий задумчиво оглядел Строганова, отметив, что за то время, какое им довелось общаться, Юрий заметно похудел и как-то сник. Знаете, Александр Борисович заговорил сочувственно, моя жена относится к вам, как и большинство музыкантов, с восторгом. Не поверите, но все эти недели, приходя домой, я подвергался настоящему допросу, переживала ужасно, боялась, что мы совершим непоправимую ошибку с вами. Серьезно? В глазах Юрия вспыхнула слабая искорка признательности. Он вздохнул. «Как говорится, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поверить не могу, что своим спасением от подозрения я обязан пуфу». «Как он, кстати?» – усмехнулся Александр Борисович, успевший смириться с тем, что его заслуги все, словно сговорившись, приписывают этому злобному зверюге. «Вчера вы не представляете!» Теперь в голосе строгоно звучали нотки гордости по собственной инициативе прыгнул мне на колени. Поверите, я даже дышать перестал. Он что, никогда к вам раньше не ласкался? но ну и котяра. Он меня вполне терпел, а это для него уже почти то же самое, что для обычной кошки потереться о ноги и помурлыкать, понимаете? Турецкий не понимал. Он вообще предпочитал кошкам собак, в отличие от большинства мужчин. Да и думал он в данный момент о другом. Строганов, почувствовав, что разговор подходит к концу, поднялся, чтобы попрощаться. Но как раз в этот момент Александр Борисович перестал колебаться и заговорил. «Подождите, Юрий Валерьевич, еще минуту. Вашему пуфу, конечно, можно выдать медаль за храбрость». «Но есть и еще кое-что в вашем самом близком окружении, оказавшей следствию, можно сказать, неоценимую услугу». Ирина Радова собиралась на репетицию. И, как всегда, мама не выдержала ее часового стояния перед зеркалом и приступила к традиционной нотации. «Ты бы хоть сказала, кто он?» Она с неодобрением посмотрела через спину Ирины на ее отражение в сияющем чистотой стекле трильяжа. «В конце концов, у меня опыт. Почему ты всегда пренебрегаешь моими советами? Почему? Тебе уже двадцать семь, замуж пора. А кто, как не мать, может поделиться с дочерью своим опытом?» Радова вздохнула, поправила упрямый локон, выбившийся из прически, и промолчала. Не потому, что ей нечего было ответить Галине Викторовне, пережившей четыре брака и столько же разводов, а потому, что напомнить матери о ее «опыте» значило вступить в длинную и бесполезную дискуссию из тех, которые та так обожала. Не дождавшись от дочери ни слова, Галина Викторовна еще раз бросила на ее отражение возмущенный взгляд, И напомнив Ирине, что в ее возрасте уже была матерью, родила она во втором браке, вышла из комнаты, хлопнув дверью. Девушка вздохнула, еще раз глянула в зеркало и грустно покачала головой. «Если бы мать знала, кто он!» Она бы окончательно передала ее Анафеме за то, что дочь ее такая глупая, позволила себе в таком вот почти стародевическом возрасте абсолютно безнадежную влюбленность. «Кто он и кто ты?» – прошептала Ирина и потянулась за сумочкой. Пора было отправляться на репетицию. «Что касается его...» то для Строганова она всегда была, есть и будет не более чем колоратурным сопрано. Пусть редким по диапазону, с великолепной серебряной окраской и удивительными обертонами в низах, пусть, но не более того. И пора в конце концов образумиться, взять себя в руки, перестать пялиться на него так, что половина артистов фыркает ей вслед. А самому Юрию и в голову не приходит, и никогда не придет, что смотрит она на него так вовсе не потому, что восхищается его талантом. То есть, конечно же, восхищается, но не только талантом. Радова посмотрела на маленькие золотые часики, украшавшие ее запястье, и заторопилась. За ее невеселыми размышлениями время промчалось незаметно, теперь придется брать такси. Машину Ирина поймала сразу, но вот чего она не учла, так это пробки. Забыла, поскольку авто пользовалась редко. А в итоге, когда добралась до ДК, машина самого Строганова уже стояла там. Опоздала. Расстроенная девушка чуть ли не пулей помчалась к входу в ДК. «А ведь сегодня будут распределять партии богемы. Вот идиотка!» Последнее, чего бы ей хотелось, получить замечание от Строганова. К счастью, Юрий был, видимо, в неплохом настроении, потому что как только Ирина появилась в дверях комнаты, в которой они обычно обсуждали очередной спектакль или составляли программу «Энтреприз» и гастрольных поездок, он, прервавшись на полусловие, повернулся и... Вместо того, чтобы сделать замечание, улыбнулся девушке какой-то странной улыбкой, одновременно окинув ее с головы до ног быстрым взглядом. «Проходите, Ирочка», – произнес Строганов вполне доброжелательно и продолжал смотреть на нее до тех пор, пока она действительно не прошла и не села на стол в последнем ряду, смутившись от такого пристального внимания. Может, ему просто понравилось мое новое платье, робко подумала Радова. Хорошо, что я его купила, а еще сомневалась. Она с некоторым усилием заставила себя вслушаться в то, что говорил Юрий, прерванный ее появлением, и через некоторое время успокоилась полностью, включившись в работу. Время, как всегда на таких общих сборах труппы пролетело незаметно. Наступил вечер. Потом очень поздний вечер. И хотя на сегодня Строганов отпустил своих исполнителей, расходиться никто не хотел. Возбужденные артисты живо обсуждали, уже между собой, будущую постановку. Недовольных доставшимися партиями не было, если не считать притихшую Киру, которая неожиданно вновь объявилась в театре и попала во второй состав. «Вот бедная!» – посочувствовала ей Радова. Кажется, с этим французским браком у нее все развалилось. Господи, и почему мы такие невезучие? Ирина уже решила пробраться сквозь небольшую толпу своих возбужденных коллег Кири, чтобы отвлечь ту от явно невеселых мыслей, когда кто-то тронул ее сзади за локоть. Радова слегка вздрогнула и обернулась. Возле нее стоял вновь как-то странно улыбавшийся Строганов, про которого она решила, что он уже уехал домой. От неожиданности Радова почувствовала, что краснеет. «Ирочка, можно с вами поговорить?» Юрий слегка потянул ее за собой в сторону двери. «Кстати, выглядите вы сегодня просто чудесно!» «Спасибо!» – пробормотала она и окончательно покраснела. Юрий очень редко общался со своими исполнителями, иначе как на репетициях или таких вот общих сборах. Скорее всего, решил все-таки пожурить девушку за опоздание, которое, честно говоря, было уже не первым. Поговорить с ней не при всех, ведь он удивительно тактичный человек. «Давайте-ка отойдем к кулисам». Строганов повел ее дальше, к выходу из комнаты, которая и впрямь была расположена рядом со сценой. Радова просто спиной чувствовала любопытные взгляды, проводившие их. И от этого настроение девушки окончательно испортилось. А фраза, произнесенная Юрием, едва они оказались наедине, заставила ощутить настоящую слабость в коленях. «Ирина, я все знаю». Радова протянула руку и вцепилась в тяжелую, пахнущую пылью кулису. Благодаря Бога только заодно: за то, что здесь царил полумрак, и, следовательно, строганов не мог видеть ее пунцовой физиономии. Что, что вы знаете? пролепетала она, не поднимая головы. Но Юрий сделал это сам, приподняв пальцами лицо Ирины за подбородок, и к своему великому облегчению. Она услышала не то, чего так испугалась, а совсем другое. «Знаю, чем именно вам теперь обязан», – следователь мне рассказал. А я-то думал, гадал, для чего он меня расспрашивал, насколько вы артистичны. «Ирочка, я... я просто даже не знаю, как мне вас благодарить, если честно. Я этого просто не умею» особенно когда речь идет о красивой и такой молоденькой девушке, как вы. Я не молоденькая. Радова немного успокоилась и заставила себя улыбнуться. Мне, Юрий Валерьевич, почти двадцать восемь. Моя мама считает, что я старая дева. Господи, а кто же тогда я? Послушайте. Строганов неожиданно нежно взял Ирину за руку. У меня сегодня такой день... Можно сказать, первый день окончательной и полной свободы от подозрений. Так хочется его отметить. Не составите мне компанию. Вы наверняка ведь знаете какой-нибудь приличный ночной клуб». Ирина не поверила своим ушам. «Неужели это правда? И Строганов, сам Строганов приглашает ее. Да неважно куда, главное, он и ее». «Не обольщайся», – сказала она сама себе. «Это всего лишь благодарность с его стороны. Ну и что? Все равно, разве это несчастье провести с ним целую ночь, пусть в клубе, а не так, как мечталась и хотелось бы ей, но с ним?» «Конечно, знаю». Помимо ее воли в голосе Ирины прозвучали интонации маленькой девочки, которую нежданно-негаданно взяли на взрослый праздник. И Юрий искренне умилился. «Ну надо же! И почему я раньше не замечал, что она не только красотка, но еще и такая милая?» «Отлично! Значит, едем?» «Едем!» Радовать тряхнула головой, и упрямый локон снова выбился из прически. «Только я сейчас маме позвоню, чтобы не волновалась». «Звони по-моему!» Строганов не заметил, как перешел на «ты». И сразу предупреди на всю ночь. Я скажу, что заночую у подруги из театра. Почти прошептала Ирина. Мама никого из наших не знает. Спустя пять минут они вышли на крыльцо ДК. Артисты, пока решалась судьба этой ночи, разошлись. Вокруг было пусто и тихо. А на стоянке осталась всего одна строгановская машина. Половина фонарей почему-то не горела. Напротив того места, где стояли Ирина с Юрием, чернели квадратными провалами на фоне отреставрированных белых стен окна пустующего особняка. Игорь Васильев уже много лет подряд гордился своей интуицией. Он был уверен, что любую опасность чует шкурой и за версту, и был, в общем-то, прав. Афганский опыт и последующая работа с Махнаткиным немало поспособствовали тому, чтобы его чувство самосохранения обострилось. Место, на котором ему предстояло поработать сегодня ночью, он тщательно осмотрел еще днем и остался доволен. Ямаху с привинченными дополнительными глушителями он оставит почти рядом с присмотренным пустующим особняком который словно специально поставили для того, чтобы ему, Васильеву, было удобно не только выполнить заказ, но и легко исчезнуть отсюда после того, как дело будет сделано. В том, что он все успешно выполнит, иго Симонович не сомневался ни минуты. Тем не менее, когда уже под прикрытием темноты он появился возле особнячка, что-то ему здесь не понравилось. «Нет». Ничего определенного, скорее, нечто витающее в атмосфере, неуловимо изменившееся с того момента, когда он осматривал дом. Васильев занервничал, чего с ним не бывало уже довольно давно. «Может, просто старею?» – усмехнулся он мысленно. «С чего бы это, иначе на пустом месте мурашки забегали?» О том, что забегали они действительно на пустом месте, свидетельствовал его разум. Васильев не сомневался, что с первым убийством менты топчутся на месте и даже не приблизились к правде. Если ему, Игорю, ничего не было известно, то Шатунов бы знал. Уж то, что о информированность у Ираклия поставлена на широкую ногу. Он никогда не стал бы рисковать с этим заказом. Успокоив себя таким образом, он аккуратно припарковал Ямаху рядом с входом в дом и нырнул в почти непроницаемую тьму особняка. Ему, как и все эти годы, везло. Половина фонарей у, у облюбованного им для работы окна не горели. Место, несмотря на близость центра, вообще было глухое. Здания вокруг в основном офисные, Первые жилые дома начинались в метрах в пятистах, не ближе. Окончательно успокоившись, Васильев занялся делом. Извлек из прихваченной с собой барсетки глушитель, быстро и ловко навинтил его на дуло, Определился с положением во время выстрела. Вновь повезло. Стоял бы особняк на 15-20 метров дальше от ДК, пришлось бы искать другое убежище поближе к ярко освещенному крыльцу васильев глянул на свои наручные часы со светящимся циферблатом и приготовился ждать, отметив, что ему от чего-то по-прежнему не по себе. Он осторожно стараясь не делать лишних движений оглядел комнату в которой находился, видимо будущий холл какого-то офиса в густой темноте обступавшей его, Угадывались силуэты двух козел, стремянки, каких-то высоких цилиндрических бочек с краской и побелкой, которые видел днем. Ни единого подозрительного шороха, звука, дыхания. «Точно нервы. Стареешь, Игорь Симонович!» Усмехнулся он про себя и сам же себе посоветовал никому в этом не признаваться. Следующий взгляд на часы заставил Васильева выкинуть из головы свои пустые страхи и собраться, как концентрируется перед прыжком хищник. До появления объекта оставались считанные минуты. Судя по всему, тот сегодня даже задерживался по сравнению с обычными вечерами. Внезапно двери распахнулись, и шумная ватага артистов высыпала на крыльцо д.к. словно горох из мешка заставив Васильева напрячься, но и тут же вновь расслабиться. Строганова, которого он прекрасно знал в лицо, познакомился, выслеживая его бабу. Среди этих пескунов не было. Как и предупреждал Ираклий, появлялся он позже всех, должно быть, обходил помещение театра, проверяя, все ли в порядке, прежде чем уйти. Васильев поморщился. Несколько человек для чего-то задержались на крыльце, могли помешать. Но, слава богу, о чем-то поспорив с минуту, ушли. Теперь он уже весь был сосредоточен на тяжелой двери ДК, не спуская с нее пристального взгляда. Пальцы тяжело и привычно сжали рукоятку пистолета. И тут же дрогнула и начала распахиваться находящаяся в круге яркого света фонаря дверь. Он «Голубчик!» Рука Васильева медленно, словно нехотя, поднялась и поползла неуклонно к невидимой прямой линии, соединявшей смертоносное дуло оружия с высоким, благородным формой лбом жертвы. До выстрела оставались считанные секунды. «Словно в тире!» – усмехнулся про себя Васильев. «Пожалуй, с такими удобствами стрелять ему еще не доводилось ни разу». Как будто кто-то специально организовал ему все условия для того, чтобы он, и без того прекрасный стрелок, не промахнулся. Тьма, надежно укрывавшая киллера, жертва, как будто специально высвеченная. Это была последняя мысль, мелькнувшая в голове Васильева. «В следующее мгновение что-то яркое, разноцветное...» Взорвалось в его собственной голове, разлетевшись павлинями-брызгами, и темнота, непроницаемая и всего мгновение назад спасительная, ворвалась в него самого, в мозг, в тело, во все его существо. Ярко вспыхнувшего в помещении света он уже не увидел. «Ты не слишком его?» Один из тех, кто окружил лежавшего на полу Васильева, сомнением ткнул киллера ногой. «Не боюсь, сейчас гад сочухается», – ответил ему второй, застегивающий в этот момент наручники, стоя на коленях возле Васильева, и, повернувшись к остальным, добавил. «Давайте-ка, ребятки, его сразу в машину, оклемается по дороге». «Куда везем?» – вновь поинтересовался первый. прокуратуру». Его там какой-то важняк ждет, не дождется. Поехали. Посмотрите, Ирина Радова кивнула в сторону особняка, окна которого неожиданно вспыхнули на втором этаже ярким светом. Что-то случилось, точно случилось. Там какие-то мужики в камуфляже. Во-первых, улыбнулся Строганов, нежно беря девушку за локоть. Коли уж мы вместе отправляемся сегодня в ночное приключение, давай-ка попроще, на ты. Ирина глянула на Юрия сбоку и вновь вспыхнула, что не укрылась от строганного, окончательно растроганного, столь явным обожанием девушки. Во-вторых, оставь их, этих камуфляжных мальчиков, возможно, у них учения ночные. В любом случае, к нам это, Ириша, слава богу, никакого отношения не имеет. Он действительно пришел в себя уже в машине, крепко зажатый с двух сторон молодыми горячими телами, в которой, словно скрученная пружина внутри часов, таилась грозная и какая-то окончательная сила. Сознание вернулось сразу, словно не отключалось, не падало в полыхнувшую фейерверком в тьму. И также сразу он понял, что случилось с ним в первый и в последний раз в жизни. Потому что в первый и в последний раз он, старый, стрелянный-перестрелянный волчара, не послушался своей интуиции. Мальчик, мелькнуло не, кстати, в голове Васильева, он не успел перевести ему эти деньги тридцать тысяч баксов, переводить которые собирался по частям из разных мест. Все рассчитал и просчитался. Мальчик. И тут вдруг впервые за много лет Игорь Симонович Васильев с изумлением увидел перед своим мысленным взором не худенького пацанчика в синих штанишках на лямочках и с такими же светлыми, как у него, отца глазами, а того самого мужика из телевизора, о котором старался никогда не думать. Импозантного мужчину в дорогом, идеально сидящем на нем представительском костюме с умным холодным лицом и ускользающим взглядом, которому ни он сам с его бессмысленной жизнью, ни его поганые деньги давно уже нужны не были. И тогда-то каменное безразличие, которое годами таскал в себе, взяло в душе Васильева последний барьер. Словно злой волшебник в последний раз коснулся его своей палочкой. «Не дави, не сбегу!» Прохрипел Игорь Васильев во враждебную полутьму машины, мчавшейся по пустым улицам, затихающей к ночи столицы. Но его по-прежнему держали в тисках. Никто и не подумал ослабить этот пружинный напор. Он поглядел прямо перед собой, в маленькое зарешоченное окошко. Сквозь перекрестья прутьев было видно сизое, как голубиное крыло, лишенное звезд ночное небо столицы.